Добрый день, господин Вундерлих. Голос Кристины Матерн был тихим и выражал очевидное волнение. Я вас слушаю, фрау Матерн. Меня вызывают для допросов в полицай-президиум. Макс сидел в своём офисе за столом перед светящимся монитором компьютера. Вот и случилось то, что раньше или позже должно было произойти. Повторные опросы фигурантов демонстрируют первые результаты. Теперь добрались и до Кристины. Он вспомнил, как при первом посещении объявил ее наиболее вероятным подозреваемым в преступлении. Однако он исходил тогда из того, о чем она сама сообщила. Полиции же ничего не известно о бриллианте. Значит, просто фильтруют всех подряд». Интересно, кто назвал полицейским сыщиком Кристину Маттерн, Бригитта Гамерсбах или заместитель банкира Детлев, а главное, как это произошло. Заявили они об этом добровольно или после наводящих вопросов? Полицейских тоже можно понять. В их распоряжении так мало полезных фактов, что они в своих допросах цепляются за любую соломинку. Ничего страшного, фрау Матрен. Я же вас предупреждал, что когда-нибудь это всё равно случится. После супруги вы были для него в течение последних лет самым близким человеком, если не сказать больше. Да, господин Вундерлих, но всё равно так неожиданно. На какое число, фрау Матрен? Через 2 дня. Отлично. Мы должны до этого обязательно встретиться. Я хочу вас проинструктировать. Разумеется, вам нечего скрывать от полиции, так как вы не виновны, но неосторожное, не вовремя произнесённое вами слово может создать лишние ненужные сложности, привести к совсем необязательной нервотрёпке. Во сколько назначена встреча? В 2 часа дня. Замечательно, у нас с утра достаточно времени, чтобы подробно всё обсудить. Ради экономии времени я сам заеду за вами, а потом отвезу в полицейский президиум. На работе вы договоритесь. Я в этот день работаю вечером. Тем более хорошо. Я ещё позвоню вам накануне. Хорошо, господин Вундерлих, сказала она обрадованно, но в голосе всё ещё ощущалась тревога. Макс положил трубку, закурил и нервно зашагал по комнате. Ему совершенно не было понятно, как будут развиваться события дальше. В решаемой задаче еще сохранялось много неизвестных, как для него, так и для полиции. Предстоящий допрос в полицай-президиуме Кристины Маттерн представлялся ему чистой формальностью. Он подошел к окну. «На Шиллер-штрассе сегодня был удивительно погожий день». как будто вернулось лето, так и не решившись перейти в нормальную осень. Ну что ж, надо положиться на случай.